часть 4 На следующий день после полудня Айла тайком выскользнула из дома через черный вход. Она хотела убедиться, что караван Галиадса действительно вернулся в город ночью. Сегодня на площади должен открыться базар, крупная ярмарка, которая проводилась раз в три месяца. Девушка тщательно зашнуровала лучшие ботинки, надела любимую накидку и уже хотела бесшумно покинуть садик, как... «Айла, идёшь куда-то?» Внезапно окликнул её знакомый голос. Она нацепила скованную улыбку и неловко обернулась. «Но, бабушка, сегодня за козами можно больше не присматривать, да и к ужину всё готово. Нужные лекарственные травы я собрала ещё вчера, так что... Возьми это и иди». Не обращая внимания на оправдание Айлы, старуха вытянула правую руку. Она держала маленький с ладонь стеклянный сосуд. Внутри плескалась жёлтая полупрозрачная жидкость. А это... Девушка поняла, что туда налито, и сглотнула. Смертельный яд якатсу, получаемый из отвара растения с ползучими побегами, произрастающего на севере леса. Тот же цвет, что и у его цветков. Эдакий талисман для путешественников. «Отдай его пареньку!» «Ученику торговца», – холодно пояснила Аута. Айла пришла в недоумение. «Но ведь ничего с ним не случится, если полным дурнем не будет. Яд очень сильно разбавлен. Я заранее сделала так, чтобы его против людей нельзя было применять». Девушка разглядывала полученный фиал. Толстое стекло, запаянное горлышко, чтобы нельзя было извлечь содержимое ком добавить в еду или нанести на клинок не выйдет. Единственный способ добыть яд – бросить сосуд в существо с панцирем твёрже, чем человеческая кожа. С ним у далеко уехавшего торговца появятся шансы выжить при нападении Базима. Лучше ему лету для подвесок не придумать. Но если не сработает, нечего ему в героя играть. Пусть бежит и ни о чём не думает. Бросила старуха но широко улыбнулась и ответила. «Хорошо, я обязательно передам. Спасибо, бабушка!» И упорхнула прочь. «Но и но!» Глядя ей вслед, пробормотала знахарка, однако особо брать в голову не стала. Девушка бежала по горной тропе. Щеки раскраснелись ветер играл её волосами. Обычно до города она добиралась за час, но сейчас преодолела расстояние за половину времени. Айла выскочила из леса, увидела городскую стену и... Что это? Ошеломленно остановилась. В казалось бы несокрушимой высокой стене, сложенной из коричневого камня, выломанного здесь же у подножья горы, зияла огромная дыра. Неестественное обрушение, но и на работу осадного оружия не похоже. Вокруг практически не валилось обломков. Часть стены будто отрезали. Или отгрызла стая гигантских насекомых. «Не может быть!» Через дыру виднелся разрушенный город. Многие дома были практически уничтожены, повсюду пылал огонь. В ворот не было видно стражи, да и сами ворота наполовину исчезли. Айла миновала их на ватных ногах. Казалось, она спала и видела кошмар. На улицах остались только следы торопливого бегства жителей. Домашняя утварь, которую они хотели унести, разломанное оружие старавшихся дать отпор. Однако люди и даже трупы исчезли. Всех съели базимы, разрушивший город всего за одну ночь чудище. Сарта Айла бессильно упала перед оставшейся без стен бакалейной лавкой. Торговец с добрым лицом и младенец, которого он так нянчил, пропали. На полу валилось лишь маленькое одеяло, в которое заворачивали ребёнка. «Какой ужас!» Девушка подняла его с пола и разрыдалась, а затем резко подняла голову, потому что заметила летающих монстров, рушащих северную стену. Это были огромные насекомые вдвое выше человека. Зловещие твари с тусклым белым панцирем, тремя парами членистых ног и длинными усами. Уродливые тошнотворные существа, выросшие без солнца. «Это... Базимы!» – выдавила Айла, вытирая слезы. Жуков оказалось меньше, чем она думала. Всего около пары десятков. Однако каждый обладал огромным ростом и страшной силой, что позволяло им крушить даже каменные стены. Они нахлынули без предупреждения, как цунами и уничтожили мирный город, который она так любила за считанные часы. «Я не увижу... не увижу Тита!» Слёзы текли, не переставая. Айла встала. На центральной площади стояли большие тенты и крытые возы. Видимо, Базима атаковали поселение незадолго до начала ярмарки. Также там стоял прилавок Тита, дорогого знахарки-человека. Девушка прикусила губу, так что то та побелела... И ступила на площадь. Кругом валились обломки, на обнаружить телеги с гербом Галиатса, организаторов ярмарки, труда не составила. Однако всё постигла жестокая участь. Вазы были разгромлены, товары раздавлены. Выживших не наблюдалось. Тет прохрипела Айла. А в следующее мгновение палатку рядом с ней разорвало что-то вроде усика. Изнутри выползла огромное чудовищное насекомое. Байзим. Наверное, один отбился от стаи и остался в городе. Лицо девушки одеревенело от инстинктивного страха, однако она не бросилась бежать, а яростно взглянула на врага. «Как ты посмел сожрать Тита и всех остальных?» Айла изо всех сил швырнула фиал и попала точно в насекомое. Стекло разбилось, выплеснулась жидкость. И Базим замер, как будто испугался. «Моя бабушка! Невероятная Ута! Она выжила во времена охоты на ведьм! И я!» Торжествуя, закричала юная знахарка. Говорят, для убийства человека достаточно всего лишь третий листочка Якацу. Это очень мощный яд, который Уты выпаривают им одним известным способом. Одно касание должно быть смертельным, не говоря уже о приеме внутрь. Изначально Якацу применялся против диких зверей, которых было невозможно укротить. Дротик с каплей зелья на кончике валил огромных животных. Абазим оказался облитым с головы до ног. Вряд ли он выжил бы, сколь бы силен ни был. Однако Айла не думала расслабляться, поскольку помнила краешком сознания о вчерашнем предупреждении. «При встрече с ним беги, новичок!» Как оказалось... Слова незнакомки спасли жизнь девушки. Базим всего на мгновение пришёл в замешательство, затем снова пришёл в движение и вытянул ус такое Айлу. Молодая Ута не могла ни вскрикнуть, ни даже подумать о чём-то, из головы вымела все мысли. Интуитивно она перекатилась по земле, вскочила и бросилась прочь. Базим устремился за ней с немыслимой, невероятной для такого на вид неуклюжего создания прытью. «Как так? Яд Екацу не сработал!» Айла вздыхалась, но продолжала бежать, что было сил. Впрочем, долго она не протянула, вскоре выдохлась, споткнулась и упала. Девушка уже почти шлёпнулась на землю, как вдруг её подхватили сильные руки. Они принадлежали юноше в необычном кожаном пальто. «Потому-то я ей сказала, что яд не поможет, новичок!» Презрительно бросила красивая незнакомка рядом с ним. Айла ошеломленно округлила глаза. в Хьюи! Скоро там фумигант?» Спросила девушка в чёрном, не обращая внимания на потерявшую дар речи знахарку. Юноша по имени Хьюи усмехнулся и спокойно ответил. «Он уже прогорел. Сейчас хлынет». А в следующий миг что-то мягко окутало Айлу, подтверждая его слова. «Белоснежный туман». Густая непроглядная завеса ни с того ни с сего метелью окутала весь город. «Что это за туман?» — выдохнула Айла в объятиях Хьюи. Базим мог в любой момент наброситься на них и сожрать, а они даже не видят, куда бежать. Однако... «Потише, гостобравая Ничего он тебе не сделает!» Невозмутимо произнесла девушка в чёрном и указала на бьющиеся в агонии и скрипучие стрекочащие насекомые. Базим пережил даже Якацу, но туман оказался действенней. «Базим!» Гигант наконец обессилел, рухнул и замер. Скончался. Чудище, которому были нипочём мечи, стрелы и даже смертельный яд, сдохло в считанные секунды. Труп побледнел и пропал, словно никогда и не существовал в мире. Шокированная Айла во все глаза смотрела на невероятный феномен. Завеса некоторое время держалась, потом внезапно рассеялась и исчезла. К этому времени от Базимов не осталось никаких следов. Обессилевшая знахарка без сил опустилась на землю и снизу вверх посмотрела на девушку в чёрном и её спутника. «Кто вы такие? Как вы, Базима?» Однако те слушали. «Даля, почему они набросились на эти прилавки? Неужто почуяли барьер, который мы возвели на типографии?» Юноша с недоумением оглядел огляделся вокруг. «Нет, дело не в этом, Хьюи!» Покачала головой Далиан и грубо пнула металлическим ботинком обломки телеги. «Думаю, причина кроется здесь!» Юноша увидел товар и удивлённо воскликнул. Деревянные, водонепроницаемые ящики были плотно заполнены инкунабулами. Книга, сделанная в начальную эпоху книгопечатания, И схожая по оформлению с рукописными книгами. «Книги? На базаре без книготорговцев?» Мрачно поинтересовался он. Айла рефлекторно кивнула. «Ага, Тит учился в книжной лавке». Тит, новое лицо в караване, никак не справился бы с теми же товарами, что и компаньоны, а потому положил глаз на книги. В странах на севере, где быстро развивалось книгопечатание, Производили хорошие дешёвые тома. Если бы парень запасся ими и продал за границей, было бы чем похвастаться перед Айлой. Девушка ясно представила его образ и расплакалась. Далян безжалостно спросила. «Почему сразу не рассказала Густоброва? Не называйте меня так? Они не настолько густые!» Рассердила Сюта. «Когда вы спрашивали вчера, птиц с остальными ещё не вернулись в город» черноволосая не особо слушая объяснение цокнуло языком в этот момент хьюи который почему то склонился к земле и осматривал её, сказал сдается мне дали онара на руки опускать он неожиданно обернулся к городским воротам похоже девушка сразу поняла что он искал и взглянула на свежие следы колес калять телеги я глубина да Город покинула ненагруженная телега. Айла осознала смысл их диалога, и в её глаза вернулся прежний живой блеск. Кто-то из торговцев выбрался из атакованного базимами селения. Среди каравана Галиатса... Этот навес! Тут девушка заметила оторванный жуком кусок ткани со знакомым рисунком. Однако соответствующей повозки не было видно. Вероятно, она успела уехать в последний момент. «Телега Тита! Наверное, он спасся! Тит!» Даляна взглянула на оживившуюся Уту и холодно спросила. «Куда поехал этот ученик?» «В лес. К моему дому. Там ведь бабушка. Она знахарь?» Айла решительно кивнула черноволосой. Тит знал, что бабки Айлы ведомы формулы ядов и инсектицидов. Он остался без товарищей по каравану и мог положиться только на неё. Если бы девушка спускалась с горы, как обычно, то, может быть, встретилась с парнем еще быстрее, но она пошла по короткой тропе и разминулась с ним. «Так, веди нас туда, густобровая!» — высокомерно изрекла Далиан. а Айла недовольно скривила губы. «Они не густые! Быстрее!» Ах Девушка коротко помолилась про себя за погибших людей и разрушенный город и пустилась в путь, ведя странную парочку.